Заключительное слово о доверии Большая часть данной главы посвящена вещам, которые мы сознательно способны сделать для того, чтобы построить доверительные отношения с другими людьми, то есть формированию доверия результата. Вспомним, что доверие — это еще и действие. В начале второй части я рассказал историю о том, как на заре моей взрослой жизни один человек смог разглядеть во мне потенциал, который значительно превышал то, что я видел в себе сам. Он смог увидеть то, что не лежало на поверхности, не было очевидным. Он заглянул мне в глаза и в душу и увидел семена величия, которые есть внутри каждого из нас. Он доверил мне задания и наделил ответственностью, которая требовала намного большего опыта и осознанных способностей, чем было у меня на тот момент. Он выразил мне свое доверие, не имея никаких очевидных доказательств, что я справлюсь. Он просто поверил и предположил, что я смогу подняться до уровня стоящей передо мной задачи и отнесся ко мне соответственно. Это было проявлением веры в мои достоинства и потенциал и вдохновило на поиск этих качеств в себе. Его вера в меня помогла повысить мою собственную веру в себя и улучшить мое представление о себе. Я стремился к тому, чтобы проявить свои самые лучшие качества. Я не был совершенен, но как сильно я вырос. Подобное отношение стало философией моей жизни. Помогайте людям утверждаться. Помогайте утверждаться своим детям. Верьте в них. Не в то, что лежит на поверхности, а в то, что невидимо, в их потенциал. Очень правильные и глубокие слова на эту тему принадлежат Гёте. Если относиться к человеку сообразно тому, каков он есть, он останется таким, какой он есть. Если же относиться к нему в соответствии с тем, каким он может и должен быть, то он станет таким, каким может и должен быть. Доверие не только плод добросовестности, но и источник мотивации. Это высочайшая форма мотивации. Любовь тоже может стать действием. Она – это то, что вы делаете. Вы любите или служите другим, значит, вы доверяете другим. Вы видите их достоинство и потенциал и даете им возможность, силы и поддержку. Если люди не будут жить так, чтобы оправдать ваше доверие – Оно начнет разрушаться, и ничто не вдохновит их на то, чтобы осознать свое достоинство и потенциал. Они не смогут сообщить другим об их достоинстве и потенциале. Для них доверие не будет действием. Человеку, который сам не заслуживает доверия, очень сложно постоянно доверять кому-то или верить в других. Позвольте проиллюстрировать свои слова на одном примере, который я часто привожу для того, чтобы показать, как любовь, подобно доверию, может стать действием. На одном из моих семинаров ко мне подошел человек и сказал. «Стивен, мне нравится то, что вы говорите. Но бывают разные ситуации. Взять, например, мой брак. Я по-настоящему обеспокоен, мы с женой уже не питаем друг другу тех чувств, что были раньше. Думаю, я ее больше не люблю, а она не любит меня. Что нам делать?» «У вас больше нет чувств?» – переспросил я. «Да», – подтвердил он. «А у нас трое детей, за которых мы очень волнуемся. Что бы вы могли предложить?» «Любите ее», — ответил я. «Но я же сказал, что чувства уже не те». «Любите». «Вы не понимаете, чувства любви больше нет». «Тогда полюбите ее». «Если чувства нет, это хороший повод, чтобы полюбить ее». «Ну как полюбить, если нет любви?» «Друг мой, любить — это глагол. Любовь, чувство — это плод любви действия. Так что любите ее». Жертвуйте своими интересами, выслушивайте ее, проявляйте сочувствие, одобряйте, поддерживайте. Вы готовы на это? В великой литературе всех прогрессивных народов любовь — это действие. В чувства ее превращают реактивные люди, а движимы чувствами. Голливуд учит нас верить в то, что мы ни за что не отвечаем, что любовь — это чувство. Но голливудские сценарии не описывают реальный мир. Если мы позволяем чувствам управлять нашими поступками, Значит, это мы дали им такую возможность, сняв с себя ответственность. У проактивных людей любовь — это действие. Любовь — это то, что вы делаете. Это жертвы, которые вы приносите. Это способность отдавать себя, как мать отдает себя ребенку. Если вы хотите постичь любовь, учитесь у тех, кто идет на жертвы ради других, даже ради тех, кто их обижает и не отвечает им взаимностью. Если вы отец или мать, Задумайтесь о вашей любви к детям, ради которых вы жертвуете собой. Любовь – это ценность, которая реализуется через соответствующие поступки. Проактивные люди подчиняют чувства ценностям. Любовь – чувства можно воскресить. Где лучше всего выражать свое доверие и доносить до людей веру в их достоинство и потенциал? Без сомнения, в семье. А если семья неблагополучная? Тогда в школе. Учитель становится тем, кто вместо родителей поддерживает ребёнка своим доверием. Помните о своём праве доверять другим. Вы должны понимать, что есть определённый риск разочарования и проявлять мудрость, пользуясь этим правом. Но воспользовавшись им, вы преподнесёте другим бесценный дар и откроете для них новые возможности. Самый серьёзный из всех рисков – это риск жизни без риска. Фильм учительница. Предлагаю вам посмотреть еще один фильм. Это история жизни Хелен Келлер и ее учительницы Энн Салливан. Хелен Келлер родилась глухой и слепой. Энн Салливан тоже была слепой, в детстве с ней обращались пренебрежительно и жестоко. Однако она сумела все превозмочь, обретя смысл в служении своей ученицы, Хелен Келлер. Жизнь самой Хелен Келлер и ее помощь другим людям Она оказала прямое или косвенное влияние на десятки миллионов людей. Однако ключ к феномену Хелен Келлер в её учительнице Энн Салливан. Во время просмотра фильма, который вы найдёте на DVD-диске, попробуйте оценить представленные в нём события сквозь призму двух путей – пути к величию и пути к посредственности. Вы узнаете, как, опираясь на свой выбор, Энн Салливан обрела видение, дисциплину, страсть стала человеком, руководствующимся совестью, как завоевала моральный авторитет благодаря готовности идти на жертвы и умению преодолевать невзгоды. Вы увидите, как Хелен Келлер стала сбалансированной, цельной и сильной личностью, хотя с рождения не видела света. Посмотрите, как между Энн и Хелен формировались доверительные отношения путем постоянного пополнения эмоционального банковского счета. Посмотрите, как они научились общаться, какого терпения, упорства и понимания это стоило и какая связь установилась между ними. Короче говоря, это прекрасная история о двух замечательных людях, которые обрели свой голос и посвятили свою жизнь тому, чтобы вдохновить на это других, вдохнуть жизнь в бесчисленное множество людей по всему миру.